Четырнадцать. И клерк, и слуга. Оставалось еще два дня до открытия сессии Конгресса. Я решил предложить свои услуги, чтобы по возможности приобрести новый опыт. Итак, как только я покончил с ежедневными мовениями по прибытии в Калькутту, прямиком отправился в контору Конгресса. Секретарями Конгресса были Бабу, б х у п е н д Ранат Басу и мистер х о с о л Я обратился к Бхупин Бабу и предложил свою помощь. Он посмотрел на меня и сказал, «У меня нет для вас работы, но, быть может, Касал Бабу подберет для вас что-нибудь. Пожалуйста, поговорите с ним». И я пошел к другому секретарю. Тот тоже изучил меня внимательным взглядом и с улыбкой произнес, «Могу предложить вам только работу с бумагами. Вы согласны?» «Разумеется», — ответил я. «Я пришел сюда, чтобы делать все, что в моих силах». «Вот это правильный настрой», — сказал он, а потом обратился к добровольцам. «Слышали, что говорит этот молодой человек?» И вновь повернувшись ко мне, продолжил. «Что ж, вот тут у нас целая кипа писем, с которыми нужно разобраться. Садитесь на этот стул и начинайте. Как вы могли заметить, ко мне приходят сотни людей. И как я должен поступить? Беседовать с ними или отвечать людям, завалившим меня корреспонденцией? У меня нет клерка, которому я смог бы доверить эту работу. В большинстве этих писем нет ничего примечательного, но, пожалуйста». хотя бы загляните в них, напомните мне о тех, что заслуживают внимания. И особенно отметьте серьезные письма, требующие взвешенного ответа. Я был доволен, что мне доверяют. Мистер Кхосл не знал, кто я такой, когда поручал мне т у работу, а лишь позже спросил о моем опыте. Разбирать письма оказалось очень просто. Я быстро справился, чему Кхосл был крайне рад. Он был разговорчив и мог беседовать со мной часами напролет. Когда же он узнал обо мне больше, Он посетовал, что поручил мне такую простую работу. Но я поспешил успокоить его. Пожалуйста, не волнуйтесь, кто я и кто вы. Вы успеете посидеть, трудясь на благо Конгресса, и вы намного старше меня. Я же всего лишь неопытный юнец. Это я должен быть благодарен за то, что вы оказали мне доверие. Ведь я хочу помочь Конгрессу, а вы дали мне возможность разобраться в его работе». «Ваше рвение похвально», — сказал к х о с л В наши дни молодые люди ничего не понимают. Конечно, я знаю Конгресс с самого первого дня его существования. Более того, я даже могу считаться одним из его основателей наряду с мистером Юмом. Имеется в виду, конечно же, не знаменитый философ Дэвид Юм, а прогрессивно настроенный английский чиновник Алан Юм, 1829-1912, один из основателей Индийского национального конгресса. Мы стали хорошими друзьями. Он настоял, чтобы я непременно с ним обедал. Мистер Косл привык к тому, что его рубашку застегивал слуга. Я вызвался заменить слугу, и мне нравилось сделать это, поскольку я очень уважал старших. Когда он узнал о моем серьезном подходе к столь простой обязанности, то перестал возражать, чтобы я оказывал ему эту мелкую слугу. На самом деле он был даже польщен. Обращаясь ко мне в очередной раз с просьбой застегнуть пуговицы, он любил говорить. Видите теперь, что у секретаря Конгресса нет времени даже на то, чтобы застегнуть рубашку. Он постоянно чем-то занят. Наивность мистера Косола забавляла меня, но не вызывала ни малейшего нежелания помогать ему в таких мелочах. А польза, полученная мной от этих услуг, оказалась неоценимой. С помощью Косола я буквально за несколько дней разобрался в работе Конгресса, а также познакомился с большинством его руководителей и понаблюдал за деятельностью таких лидеров, как Гокхали и с у р е н д р а н а т х Тогда я невольно отметил, сколько времени Конгресс тратит впустую и, с сожалением, понял, какую важную роль в наших делах играл английский язык. Никто не пытался экономно расходовать силы. Работу, с которой справился бы один человек, выполняли несколько, а многими важными делами не занимался никто. Но как бы критически я не относился ко всему этому, я достаточно снисходителен, чтобы считать, что невозможно, вероятно, трудиться лучше, в сложившихся обстоятельствах. Эти размышления спасли меня, и в будущем я никогда не недооценивал какую-либо работу. 15. Участие в работе Конгресса. И вот я, наконец, на Конгрессе. Огромный павильон, ряды многочисленных добровольцев и старейшины на помосте буквально ошеломили меня. Я гадал, где бы мне самому расположиться. Обращение президента могло бы уместиться только в толстой книге. О том, чтобы зачитать его целиком, не могло быть и речи, а потому было зачитано лишь несколько а б з а ц е в Затем начались выборы в комитеты по различным вопросам. Гаккали взял меня с собой на заседание. Конечно, серфер Ашах согласился рассмотреть мою резолюцию, но меня волновало, кто и когда представит ее ч л е н а м соответствующего комитета. Каждая резолюция долго обсуждалась, разумеется, неизменно на английском языке от первого до последнего слова. и каждую из них поддерживал кто-нибудь из руководителей. Моя резолюция прозвучала бы звуком тихой дудочки среди барабанного боя тех, что предлагали ветераны, и к концу дня сердце мое билось все быстрее от беспокойства. Насколько помню, в конце утомительного заседания резолюции принимались со скоростью света. Всем не терпелось поскорее разойтись. В 11 часов у меня все еще не хватало смелости выступить. г а к х а р и уже ознакомился с моей резолюцией, и я… Придвинулся ближе к нему, чтобы шепнуть. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь для меня». Он ответил. «Я ни на минуту не забываю вашей резолюции, но сами видите, в какой спешке они сейчас принимаются. Я не позволю, чтобы вашу пропустили, даже не заслушав как следует». «Итак, мы закончили?» Спросил сэр ф е р о ш а х Мехта. «Нет, у нас осталась еще резолюция по Южной Африке». «Мистер Ганди долго ждал своей очереди», — крикнул Гакхали. «Вы ознакомились с резолюцией?» Обратился к нему серфер Аш-Шах. «Разумеется. Вы ее одобряете? Она неплоха? Что ж, тогда зачитайте нам ее, Ганди». Я читал текст, дрожа от волнения. г к х а л и поддержал резолюцию. Принята единогласно. Раздалось сразу несколько восклицаний. «В таком случае вам будет выделено пять минут, чтобы выступить Ганди», сказал мистер Вача. в с е эта процедура не пришлась мне по душе. Никто не пытался вникнуть суть резолюции. Все слишком торопились разойтись. Лишь потому, что г а к х л и уже одобрил резолюцию. Остальные даже не потрудились понять ее. Следующее утро принесло мне новые волнения по поводу моей речи. Мистер Вача вызвал меня на трибуну. Я встал. Голова шла кругом, но я кое-как справился с чтением. Кто-то размножил и распространил среди делегатов листки с поэмой, восхваляющей миграцию. Я зачитал и поэму тоже, а потом перешел к рассказу о трудностях индийских поселенцев в Южной Африке. Но как раз в этот момент мистер Вача позвонил свой колокольчик. Я был уверен, что не говорил и пяти минут. Мне не объяснили заранее значение звонка. Он предупреждал оратора, что у того осталось еще две минуты. Я слышал, как другие говорили по полчаса, и даже по три четверти часа, но звонка для них не звучало. Я расстроился и сел. Однако мой все еще незрелый ум подсказал мне тогда, что именно в поэме содержится ответ на вопрос с ы р а ф и р а ш а х а Против моей резолюции никто не возражал. В те времена едва ли существовала разница между делегатами и простыми гостями. Все поднимали руки и резолюции принимались единогласно. Мою ждала та же участь, а потому она вдруг потеряла для меня всякую ценность. И все же сам факт того, что ее одобрил Конгресс, радовал меня. Ведь о д о б р е н и я Конгресса было одобрением всей страны, и это не могло не удовлетворить автора резолюции. 16. Прием лорда Керзана. Сессия Конгресса завершилась, но у меня были назначены встречи с представителями торговой палаты и еще несколькими людьми, с которыми я намеревался обсудить ситуацию в Южной Африке. Пришлось задержаться в Калькутте еще на месяц. Не желая жить все это время в гостинице, я обратился в индийский клуб. Среди его членов было много известных индийцев, а потому и с нетерпением ожидал возможности познакомиться с ними и заинтересовать свои работы в Южной Африке. г а к х р и часто захаживал в клуб сыграть на бильярде, и когда узнал, что я остаюсь в Калькутте еще на какое-то время, он пригласил меня пожить у него. Я с благодарностью принял приглашение, но посчитал нескромным самому явиться к нему в дом. Прождав меня день или два, он привел меня к себе лично. Он неоценил мои сдержанности и сказал, «Ганди, вам необходимо остаться в Индии, а здесь чрезмерная скромность не годится. Вам нужно познакомиться с большим числом влиятельных людей. Я также хотел бы, чтобы вы поработали на Конгресс». Сначала я опишу один инцидент, произошедший в индийском клубе, а потом… Продолжу рассказ о моей жизни в гостях у Гакхали. Как раз в это время в клубе устраивал дарбар лорд Керзан. Некоторые раджи и магараджи из приглашенных являлись членами клуба. В клубе я постоянно видел их одетыми великолепные б е н г а л ь с к и е дхоти, рубашки и шарфы. Но по случаю дарбара они надели брюки, больше подходившие л а к е я м и обулись в начищенные до блеска ботинки. Мне это не понравилось, Я попросил одного из них объяснить мне причину такой перемены. Лишь мы одни знаем, насколько плачевно наше положение и с какими оскорблениями приходится мириться, чтобы продолжать обладать своими богатствами и титулами. Ответил он. «Но зачем эти тюрбаны лакеев и сверкающие ботинки?» Допытывался я. «А вы видите какую-то разницу между лакеями и нами?» Спросил он и добавил. «У нас есть свои лакеи, но мы — лакеи лорда к и р з а н а Если бы я не явился на этот прием, мне потом пришлось бы столкнуться с последствиями. Если бы позволил себе прийти сюда в своей обычной одежде, это посчитали бы оскорблением. Вы думаете, что я воспользуюсь возможностью поговорить с лордом к и р з а н о м Ничуть не бывало. Меня искренне тронула подобная откровенность. И это живо напомнило мне о другом таком приеме. Когда лорд Хардинг торжественно закладывал первый камень фундамент будущего здания Индуистского университета, тоже был устроен дарбар. Разумеется, на нем присутствовали Раджи и Магараджи. Пандит Малавияджи особо пригласил меня туда. и Я послушно явился. Я очень огорчился, увидев Магараджи, облаченных в женские наряды. На них были шелковые пижамы и удлиненные куртки-очканы. У них были жемчужные ожерелья на шеях, браслеты на запястьях, украшенные жемчужинами и бриллиантами кисточки на тюрбанах, а на поясах сабли с золотыми эфесами. Все это было приметами не власти, а рабства, как мне показалось. Сначала я подумал, что они надели эти знаки бессилия по доброй воле, но затем мне рассказали, что Раджи обязали надевать на подобные мероприятия все свои украшения. Мне стало понятно, что очень многим из них неприятно демонстрировать драгоценности, и что они ни за что не сделали бы этого, если бы не Дарбар. Не знаю, насколько правильно то, что я сообщаю, Но дело не в том, наряжаются ли они подобным образом по другим случаям или нет. Мне показалось очень печальным, что им приходится надевать на прием вице-короля драгоценности, в которых обычно щеголяют только женщины. Увы, человеку приходится дорого заплатить за грехи и дурные поступки, совершенные ради богатства, власти и престижа.